Тогда, Нэнси. Добро пожаловать на ваш предпоследний осенний семестр, леди. Уверена, что у вас получились хорошие каникулы и надеюсь, что те, с кем я еще не беседовала, прекрасно провели лето и остались довольны своими результатами в аттестате о среднем образовании. Собрание с директрисой миссис Истон В первый вечер первого дня учебного года было традицией. Каждый год они приходили в концертный зал и садились на стулья, обитые вызывающий зуд шерстью, чтобы выслушать приветственную речь об успехах прошлого учебного года и узнать, что именно этот год, каким бы по счету он ни был, станет самым важным в их школьной жизни. Истин немного помолчала и с взглядом сал. На самом деле Нэнси была довольна. Она сделала вид, когда открывала конверт в присутствии отца, что совершенно спокойно. Когда прочитала длинную колонку, состоящую из А+, скромно улыбнулась. Она считала, что скакать на месте и позировать для фотографий вульгарно и подразумевала элемент неожиданности. Конечно, Грейден хорошо училась, Такие девушки, как она, всегда успешно сдают экзамены. Но внутри она ликовала. Через две недели после объявления результатов экзаменов ее отец подготовил двухстраничный разворот для газеты большого формата о том, как следует поддерживать ребенка во время экзаменов, чтобы максимально увеличить его шансы на успех. Отправьте ребенка в интернат, там, естественно, Не говорилось это не вполне соответствовало стилю родителей нэнси. Статья была пропитана самодовольством, но в ней имелось послание. моя дочь безупречна. Ваши дети должны быть на нее похожи. И нэнси наслаждалась, она знала, что ее ждет потрясающее лето. Я решила провести небольшое собрание девочки перед началом учебного семестра, потому что шестой год, для многих становится поводом снять ногу с педали газа и расслабиться. Истон сделала паузу для более драматического эффекта. Это было бы чудесно, не так ли? Девушки ей подыгрывали. Нэнси смеялась, Лива и Джорджия, которые сидели справа и слева, хихикали. Они играли в эту игру с учителями, чтобы находиться с ними на одной стороне. Интересно. Сколько раз директриса стояла вот так в концертном зале и обращалась к рядам школьниц в одинаковых темно-синих юбках и голубовато- селеных кардиганах? Повторяла ли она одну и ту же шутку каждый год? Наверное. На подиуме за Истон сидели учителя. Среди глав кафедр Нэнси заметила женщину, которую не узнала. Неужели это учительница? Эта дама казалась слишком молодой, слишком красивой и слишком хорошо одетой, с длинными рыжими волосами, которые она, похоже, очень умело уложила феном. Едва ли ей было больше 26 шести, но в самом крайнем случае 27 Она сидела, скрестив ноги, постоянно проводила рукой по своим безупречным волосам и слушала истон. Укороченные брюки, облегающий черный свитер с воротом и пиджак, великолепно подогнанный по фигуре, а также коралловые туфли на высоких каблуках и с заостренными носами дополняли картину. На фоне моря бежевого твида женщина выглядела так, словно пришла из другого мира. «Кто это цыпочка в туфлях?» – прошептала сидевшая за спиной Нэнси Изабелла Браун, обращаясь к своей невидимой соседке. Грейден толкнула локтем Лилу. — Кто это? — спросила она. — Вы ее видели до того, как я приехала вчера вечером? Найдта пожала плечами. — Понятия не имею, однако у нее превосходные волосы. — В этом году у вас появляется возможность начать работу над подготовкой заявлений в УКОС для продолжения обучения. УКОС and College Admission Service, английский, служба приема в университеты и колледжи. Те из вас, кто намерен поступить в Оксбридж, Оксбридж – общее название Оксборта и Кембриджа. Истин сделала паузу, словно слово «Оксбридж» обозначало волшебное королевство, отправит свои документы в декабре следующего года. Таким образом, вы получите три с половиной семестра, чтобы составить их с максимальной тщательностью и стать круглыми отличницами. Не слишком круглыми. Поговаривали, что в прошлом году девушка, имевшая лучшие результаты, провалила интервью из-за стресса после экзаменов и набрала 15 фунтов. А ведь все знают, что жир – признак слабости, отсутствие самоконтроля. «Джи!» прошептала Нэнси, пытаясь привлечь внимание Джорджи, находившейся в первом ряду. Все девушки сидели вместе, да еще в глупой форме. Подруга не обращала внимания. «Джорджи я!» прошептала она снова немного громче. Девушки, сидевшие рядом с Грин, начали поворачиваться. Вслед за ними это сделала и джорджи, которая всегда чрезвычайно болезненно относилась к разговорам на собраниях. «Что?» – прошипела она, прикрываясь сборником церковных гимнов. «Кто-то рыже!» «Я не знаю!» – ответила Джорджия. «Может, новая учительница?» Истон продолжала речь. «Я бы хотела, чтобы вы начали создавать разнообразные общества, предполагающие путешествия в другие места». В прошлом году учащиеся шестого года организовали теннисную поездку в Калифорнию, чтобы потренироваться в лучшей школе. Те, кого заинтересовала география, отправились за Полярный круг, а любители истории искусств совершили тур в Париж во время пасхальных каникул. Но и наибольшим успехом стала петиция по борьбе с издевательствами, которую зачитали в парламенте. Господи! Сколько раз им еще придется слушать про эту петицию? Однако, не стоит забывать и об обычных делах, которые исключительно важны. Я рекомендую всем вам пересмотреть свое участие в существующих клубах. Дополнительная занятость потребует постоянной корректировки. Кстати, лист с описанием всех существующих общественных работ, куда вам следует записываться, уже вывешен в общей комнате. Мы считаем, что вы все можете взять в этом году серебряный уровень. Неэнси почувствовала локот лилы у своих репер. Они уже несколько месяцев делали все возможное, чтобы избежать общественных работ. Нет ничего привлекательного в том, чтобы тратить драгоценные выходные на сортировку мешков с грязной одеждой других людей, отданных в благотворительные заведения или разливать чай старикам. Они могли заработать в 10 раз больше, всего за один вечер. Им было хорошо известно, что все сидевшие здесь девушки с радостью заплатили бы сотню фунтов за билет на бал, если там будут мальчики и выпивка. Итак, я заканчиваю. Добро пожаловать обратно. И прошу вас, постарайтесь сделать все, чтобы новый семестр, Получился продуктивным и достойным. О да! И не забудьте повеселиться!» Истон сделала паузу для пущего эффекта. «Надеюсь, это будет замечательно!» По залу прокатились вежливые аплодисменты. Но тут на сцене возникло какое-то движение, которое заинтересовало Нэнси, и она склонила голову на бок. Рыжая поднималась на ноги. «Большое вам спасибо!» миссис Истон. И не тревожьтесь, девочки, я не задержу вас надолго. Я лишь хотела занять немного вашего времени, представиться и поговорить о том, что вам предстоит в новом году. Незнакомка говорила с акцентом, происхождение которого Нэйси определить не удалось. Напористое. Нэйси не сомневалась, что Истон хотела, чтобы она выступила и предоставила ей такую возможность. Я миссис Брандон, коротко представилась рыжая, и подождала несколько мгновений, чтобы ее имя запомнили. Я буду новой хозяйкой дома Рейнольдса, а также стану преподавать английскую литературу. Сожалею, что меня здесь не было вчера, чтобы вас приветствовать, но я летела из Нью-Йорка. Она смущенно убрала волосы за ухо. Быть может, эта женщина нервничала и пыталась это скрыть, Вероятно, она лет на пять моложе любой другой учительницы в школе, не считая совсем дурную преподавательницу театрального мастерства у Джорджии. Что она здесь делает? Я с нетерпением жду возможности начать размещение, добавила новая учительница. Кроме того, я буду осуществлять пасторскую заботу. Так что при возникновении любых проблем, будь то стресс из-за предстоящих экзаменов, подготовке документов для университетов и мужчин, вы можете обращаться ко мне». Брандон захихикала, и ее примеры тут же последовали одноклассницы Нэнси, сидевшие рядом, что невероятно возмутило девушку. Складывалось впечатление, что Брандон успокоилась. Словно смех заставил ее почувствовать себя в безопасности. Она положила свои записи на пепитер которым пользовалась Истон, но при этом стояла как-то боком, выставив бедро, так что ее вес приходился на одну ногу. «Однако вернемся к серьезным вопросам», — продолжала она. «Еще совсем недавно я находилась на вашем месте и подвергалась колоссальному давлению, как и всякая девушка на пороге получения высшего образования, и мне хорошо известно, что такое стресс». Моя задача состоит в том, чтобы помогать вам во всех вопросах. И последнее, что я хочу сказать. Каждую неделю я буду ставить перед вами новую проблему. На этой неделе я предлагаю вам найти время и подойти к тому, с кем вы практически не разговаривали прежде. Я знаю, как просто считать, что вы слишком заняты, чтобы заводить новых друзей. Но в действительности это совсем не так а жизнь состоит в том, чтобы уметь находить общий язык со всеми. Вы не можете знать, с кем вам предстоит налаживать связи после школы, так что весьма полезно начать прямо сейчас». И тут только стало понятно, по какому принципу их расстелили в новом учебном году. Именно Брандон отняла у Нейси ее подруг комнату на троих. «Благодарю вас за терпение». Новая преподавательница сияла. Потом она сделала шаг назад и собралась сесть. К ужасу Грейден девушки начали хлопать. Ей показалось, что они делают это с несколько большим энтузиазмом, чем после выступления Истон. Или у нее паранойя? Истон стала «Большое вам спасибо, мисс Брандон», — сказала Истон. Даже она улыбалась. Все девушки в зале встали, а Истон спустилась со сцены по лестнике в сопровождении своей серой заместительницы и кокер с Паниэля. Как только огромная деревянная дверь за ними захлопнулась, в зале стало шумно. Заговорили все сразу. — Ты видела ее туфли? — спросила Лила. — Я практически уверена, что они от Валентина. — Как ты думаешь, мне сойдет с рук то, что я рыжая? — спросила у подруги Лидия, известная своей глупостью кукла, которая по слухам, оставили в школе на шестой год только из-за отца, сделавшего солидное пожертвование для научной лаборатории. Рыжий Кейт Уинслит повезло на «Титанике». — Что-то не так? — спросила Джорджия у Нэнси. — Все в порядке, — ответила та. — Ты выглядишь по-настоящему рассерженной, — льстиво сказала Гринн. Ты вся щетинилась. — Все хорошо, — быстро повторила Грейден. — Просто счастливо? — хрипло протянула Лила. — Выше луны, — прошипела джорджа пытаясь вспомнить их старую шутку. Однако их легкомыслие никак не изменило настроение Нэнси. — Идиотки! Их купили хорошей прической и пустой болтовней. — Серьезно, скажи, что случилось? — спросила Грин, подходя к Грейден сбоку. Было что-то слегка безнадежное в ее желании всегда быть рядом, в ту самую секунду, когда что-то шло не так. И это не значило быть милой. Тут у Нэнси не оставалось ни малейших сомнений. Задача состояла в том, чтобы обаять подругу, стать частью чего-то, а это эгоизм. — Я же сказала, все в порядке, — резко ответила Нэнси. — Господи! «Ты все еще будешь выполнять общественные работы?» — спросила лила у Джорджи, явно стараясь сменить тему. Обычно она не любила роль примирительницы. «Святая Джорджиа?» «Отвали, лила сказала Грин и рассмеялась, чтобы смягчить свою резкость. «Не все из нас собираются поступать в школу искусств». «И ты действительно думаешь, им это интересно? Хотя бы немного?» — спросила Нэнси. Толпа школьниц перед ними постепенно пришла в движение. Все продолжали рассказывать о каникулах, никто не спешил вернуться в комнаты и начать делать сегодняшние задания. «Понятия не имею, но знаю. Мои родители считают, что это важно для получения стипендии, и я буду делать то, что нужно. Тут не о чем спорить», — заявила Джорджия. Легкая паника сжала все внутри Грейтон, которая, не одобряла страх. «Страх убивает разум», часто повторял отец. Тем не менее, сейчас она чувствовала именно страх. Что если родители Джорджи, пусть и необразованные, правы? И все, что они заставляют ее делать, направлено на то, чтобы она стала старостой, а потом отправилась в Оксфорд. Возможно, Несси и без того поступит туда, но в глубине души ей хотелось получить значок старосты. Трагическое, унизительное признание, пусть и самой себе, но ей нравилась идея обратиться с речью к родителям в день выпускного бала и отвечать за общение с будущими студентками в день открытых дверей. Ее собственные родители никогда ничего не говорили о волонтерстве или о подаче вступительных заявлений в университет но от них этого и не следовало ждать. Нэйси часто обращалась за советом к отцу и матери Джорджи, не напрямую, конечно. Такой вариант она даже не рассматривала. Но периодически ей удавалось воспользоваться мудростью из вторых рук, которые повторяла их дочь. Всегда интересно знать, что думают настоящие, заботливые родители. Конечно, у нее замечательные мама и папа, но они не могли себе позволить чрезмерно ее опекать. Очень многих интересовала жизнь родителей Нэнси, их произведения и решения, которые они принимали. Действительно ли отец предлагал ей попробовать спиртное и курить дома? И правда ли, что мать разрешала выбирать школы с того момента, как ей исполнилось четыре года? И не против ли она того, что про нее пишут в блогах, почти каждый уикенд. Разумеется, против. Родители по очереди продавали истории про нее, пытаясь превзойти друг друга в широте взглядов на воспитание дочери. В конце концов, никто не закажет им длинную статью для глянцевого журнала с фотографиями Нэнси в спальне или о том, что они ведут себя, как обычные родители. Может быть, «Нам всем следует поучаствовать в общественных работах», — заявила Нэнси. Лила и Джорджия застыли на месте, мешая остальным двигаться дальше. «Ты шутишь?» — изумилась Лила. «Нет. Я думаю, нам следует этим заняться». «И за каким дьяволом?» — спросила Лила, брови которой сошлись на переносице. Нэнси вздохнула. «Не заставляй меня произнести это вслух. Джорджия улыбнулась. — Что произнести? — невинно спросила она. — Я тебя ненавижу. — О, продолжай, скажи. — Что происходит, Нэнси? Лилу совсем не обрадовало изменение настроения подруги. — Потому что Джорджия может быть права. — Ведь так? Грейден растянула слово «так» и повысила голос в конце предложения. Подругам нравилось, когда она проявляла, хотя бы какую-то слабость. Это их возбуждало. Если мы хотим быть префектами, нам следует продемонстрировать добрую волю. Джорджия права. Хорошо? Довольны? Мы в восторге, — улыбнулась Лила, отпихивая Софии Хелборн, стоявшую перед ней. Эй, Хелборн, шевелись! Нам еще много чего нужно сделать. Нэнси последовала примеру под руки и протиснулась мимо Софии. Я не стану этим заниматься, продолжала лила и мне все равно буду я префектом или нет. тебе будет не все равно, когда мы станем есть за столом старост, а также получим разрешение проводить вечера четвергов в деревне, а ты останешься одна, сказала Д она права, заметила нэнси. лила закатила глаза и вздохнула.а всегда поступала так, когда ее удавалось получить то, чего я хотелось Ладно, — сказала она, но я не собираюсь браться за что-то серьезное и не стану носить форму во время уикендов. — Договорились, — улыбнулась Джорджия. — Пойдем запишемся. Пока вы не передумали, что мне не пришлось все делать самой. Несмотря на тот факт, что общая комната была, строго говоря, паршивой, в том, чтобы сделать новое пространство своим, Заключалось что-то глубоко волнующее. В длинном помещении с низким потолком, частично ниже первого этажа, под самой старой частью школы, влажными на ощупь каменными стенами и рваными, продавленными креслами и диванами, стоявшими вдоль стен, имелись чайник, тостер и приличный набор микрофонов. Телевизор с размытым изображением, размером с маленький холодильник, Весил семь стоунов и показывал всего четыре канала. Стоун около 6,35 килограмма. Но для девочек шестого года обучения это был настоящий рай. Комната уже наполнилась криками, смехом и спорами. Появился запах тостов. — Вы уверены? — спросила Джорджия, вытаскивая шариковую ручку из сумочки. — Я вас записываю. «Извини», — сказала она хейди Барт, которая с ручкой в руках стояла возле списка. Хэйди казалась обиженной, хотя, возможно, ее сплющенное лицо выглядело так всегда. Уже не в первый раз Нэйси подумала, как трагично иметь имя Хэйди. Имя, которое вызывает образы светлых кос и миловидность доярки, но при этом ты похожа на мопса. Нэйси смотрела, как сене чернило, заполняют маленькую таблицу на листе бумаги. Нейси Грейтон, Камилла Найт, джорджи Грин. «Я собиралась записаться», — тихо сказала Барт. «Извини», — ответила джорджи в голосе которой не было ни капли сожалений. «Я уже закончила». Зубы Хейди были слишком маленькими для ее рта, и она держалась как-то странно, слишком сильно выпячивала бедра и как-то непонятно изгибала спину. Несколько лет назад Лила уверенно заявила, что шрамы, которые они видели на спине Барт, когда переодевались, чтобы лечь спать, остались после операции по исправлению горба. И все три подруги, не продемонстрировав особого воображения, в течение следующего года стали называть ее Квазимода. «Тебе не следовало вот так протискиваться к списку», сказала Хейди. Очевидно, ей было нелегко произнести эти слова. А усилия, которые она прикладывала, чтобы постоять за себя, вызывали у Нэйси иррациональное раздражение. «Какая разница?» — спросила она. «Какое это имеет значение?» «Ты поступила грубо», — упрямо сказала Барт. «Забудь, Хейди!» — прикрикнула на нее Лила. Все трое повернулись, собираясь уйти. Хэйди имела обыкновение расплакаться, а потом жаловалась учителям на тех, кто ее обидел, несмотря на то, что ей уже исполнилось семнадцать. «Но в таком случае, надеюсь, я увижу вас всех на ланче у миссис Истон на следующей неделе», услышала Нэнси, обращенные ей в спину слова Барт. Грэден подняла рюкзак, стараясь не обращать внимания на ее слова. Должно быть, хейди все придумала. Никакого ланча быть не должно. В противном случае ее бы пригласили. Школа не могла не рассматривать ее на должность префекта. «Какой еще ланч?» — резко спросила Джорджия. «Великолепно. Грин не в состоянии отделаться от хейди Ей нужно обязательно ввязаться в спор. В ее маленькой головке блондинки сразу возникает ужас. Вдруг она пропустила какую-то жизненно важную информацию о собрании префектов. Нэсси пожала плечами. — У меня испанский, я намерена на него пойти. — Разве вы не приглашены? — спросила Барт, продолжая идти за троицей. От самодовольного, уродливого лица девушки у Нэсси все сжалось внутри. — Как она смеет так себя вести? — Заткнись, Хейди, — сказала Грин. Нэнси сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Что, черт возьми, нашло на бард? Она всегда была плаксивой и омерзительной, но прежде никогда не осмеливалась вступать в споры с ней и Джорджей. «Проклятие! Где Лилы?» «Джорджия, ты идешь?» — спросила Грейден. Подруга взяла свою сумку. «Да, лучше не опаздывать. Кроме того, здесь очень странно пахнет». Она со значением посмотрела на хейти Мелкий детский выпад. И Нэнси рассердилась на себя из-за того, что он ей понравился. «Боже мой!» — пропромотала Джорджия. «Что?» — не поняла Нэнси. «Она идет за нами!» — сказала подруга. хейти Какого дьявола с ней случилось?» Грейден, все еще стоявший на ступеньках лестницы, ведущая в главный коридор, повернулась. Мы предельно ясно дали понять, что не хотим с тобой разговаривать. Почему бы тебе не убраться к дьяволу?» Она увидела обнякшее лицо Барт и проследила за ее взглядом. Плакса смотрела куда-то за спину Нэнси и Джорджи. Грейден медленно повернулась и обнаружила, что несколькими ступеньками выше стоит женщина с рыжими волосами, которая выступала на собрании. Она улыбалась странной, застывшей улыбкой, никак не отражавшейся в глазах. — У вас все в порядке, девочки? — Все в порядке, — выдавила из себя Нэнси. — Это личный разговор. В самом деле, женщина смотрела мимо неё на Хэйте, которая стояла с обиженным лицом. Грейден вдавила ногти в ладонь и принялась считать в уме. — Она не может выйти из себя только не в самом начале семестра, пока их прошение о новом расселении еще не рассмотрено. «Все в порядке», — тихо сказала Барт. «Я иду на биологию». Рожеволосую учительницу Брандон в словах Эдди явно не убедили. «Ладно», — сказала она после короткой паузы. «Идите». «А тебе?» — она посмотрела на Нэсси сверху вниз. «Следует следить за своей речью». — Я не сомневаюсь, что твой словарный запас намного богаче. Грейден ничего не ответила. Она лишь быстро поднялась вверх по ступенькам, вышла в главный коридор и направилась в сторону класса, снова и снова мысленно повторяя слово «староста», чтобы помешать себе ударить кулаком в стену. — Ты не могла бы немного сбавить шаг? Пожалуйста! — послышался из-за спины голос Лилы. — Я должна взять свои туфли. Отказ Найт носить туфли во всех ситуациях, когда это не было совершенно необходимо, являлся той самой манерностью, которую так обожала мать Нэнси. Она упомянула о ней в своем обзоре несколько месяцев назад. И Лила прикрепила вырезку на свою доску для заметок в комнате. «Или, может, хочешь поговорить сейчас? И что это было?» поинтересовалась Джорджа. «Ты пыталась сохранить мир, со своей новой соседкой по комнате, верно? Ты видела, что она сделала?» Лила помрачнела. «Ты же знаешь, что я не выношу эту суку!» «Но выключила это совсем не так», — заметила Нэнси. «Я не знала, что сказать», — ответила Лила. «Ты уверена, что не обрадовалась воссоединению со своей лучшей подругой?» — осведомилась Грейден. «С тем же успехом...» она могла сильно надавить пальцем на большой синяк. Дружба Лилы с Хэйди, причем очень близкая, не пережила второго года в фейрбридшколе. Но ее корни уходили в младшие классы средней школы, когда они дружили по-настоящему и даже вместе плавали в детском бассейне. Пока Барт не стала странной, причем ее странность постоянно усиливалась. Некоторое время она была просто одержима Лилой и даже пыталась помешать ей дружить с Нэнси и Джорджи. «Она мне не друг», — слишком быстро ответила Найт, и ее голос стал высоким и тонким. «Ясно? Раньше мы были подругами, но теперь нет. Я сожалею, что она повела себя с тобой, как сука, понятно?» Прозвенел звонок, позволив им обойтись без дальнейших объяснений. Лила думала о том, что произошло до конца дня.